Боком сидел он на дрожках, занявший собою все дрожки. Он хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались снова на том месте, где вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса. «Фома большой, да Фома меньшай, Хазьман да Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин — Был же на крыльце и принял его в свои объятия. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались по старому русскому обычаю троекратно на Барин был старого покроя. Я привез вам поклон от его превосходительства, — сказал Чичков. — От какого превосходительства? — От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича. Кто это, Александр Дмитрич? Генерал Бетрищев, отвечал Чичиков с некоторым изумлением. Не знаком, сказал с изумлением хозяин. Чичиков пришел еще в большее изумление. Как же это? Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кашкарьевым. Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нему, а ко мне, Пётр Петрович Петух. Петух Пётр Петрович, — подхватил хозяин. Щичик восстолбенел. — Как же! — обратился он к селифану и Петрушке, которые тоже оба рот и выпчели глаза. Один сидя на козлах, другой стоит у с коляски. — Как же вы, дураки, ведь вам сказано, к полкомнику Кашкареву. А ведь это... «Петр Петрович Петух, ребята сделали отлично! Ступай на кухню, там вам дадут по чипорухе водки!» Сказал Петр Петрович Петух. «Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!» «Я совещусь! Такая нежданная ошибка!» Говорил Чичков. «Не ошибка!» «Вы прежде попробуйте, каков обед!» «Да потом скажете, ошибка ли это?» «Покорнейше прошу», — сказал петух, взявший Чичкова под руку и вводя его во внутренние покои. Испокоив, вышли им навстречу двое юношей в летних сертуках. Тонкие, точно, илые хлысты, целым аршином выгнал их вверх, выше отцовского роста. Сыны мои, гимназисты, приехали на праздник. Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мной. Сказав это, хозяин исчезнул.